Атлантика. Иластрия неумолимо выписывал большую дугу, становясь к волне, долбящей в левый борт. Брызги поднимались выше палубы, на радость пожарным расчетам, заливая незатухающие костры. Оставив на палубе минимальное количество людей для подавления очагов возгорания, офицеры погнали матросов во внутренние отсеки в район кормы, где продолжалась борьба за живучесть корабля. Тушение тушении пожаров были задействованы все дивизионы, включая техников обеспечения полетов и летчиков. Флайт-лейтенант Элфи Бенсон, безлошадный пилот, сбитый и удачно подобранный в студеных водах Атлантики, разжал одеревеневшие кисти рук, отпуская толстую кишку пожарного шланга. Пользуясь тем, что число людей, участвовавших в тушении пожара, увеличилось, он смог без угрызений совести покинуть свой участок. Теперь и без него справиться. Он видел, мало того, что все самолеты в кормовой части ангара уже не способны взлететь, проблема была в многотонном лифте-подъемнике. Искореженные узлы гидравлического агрегата теперь годились только что на металлолом. Пилот, не узнавая привычной внутренности корабля, путаясь в переходах, трапах и коридорах, бежал в носовую часть, где должны были оставаться целехонькие спасительные самолеты. И что важно, работал подъемник. Лейтенант не верил, что удастся спасти терпящий бедствие авианосец. Еще вчера его высокие борта и устойчивый ход внушали уверенность и спокойствие. Теперь же бортовая качка заставляла всю команду приноровливаться к экстремальному способу перемещения. Казалось, что все основательно перебрали и не могут разбрестись по каютам. Чумазые, в копоти, мокрые, в дыму и полутьме. Словно не находя успокоения в дурной хмелюге, шарахались, удерживаясь за стены коридоров, перекрикивая грохот и взрывы, непонятные звуки, неподдающиеся классификации, шорохи и скрипы. Корабль вдруг дернулся так, что рифленый пол трапа ушел в сторону, сбивая с ног. Прилипнув плашмяк переборки, он удержался и, восстановив равновесие, грохоча ботинками помчался дальше. Ему нужен был как минимум костюм пилота со всеми прибамбасами, аварийно-спасательный комплект и ремни парашютной системы. Свои частично были утеряны, часть осталась на издырявленной корме. Влетев в помещение для дежурных экипажей, сам словно снаряд, быстро оценив обстановку, три летчика уже облачились в антиперегрузочные костюмы, навешивали остальное снаряжение. Два пилота были уже почти готовы даже водрузив на голову шлемы. Бенсон выпалил. «Так, головы чугунные, всем строятся!» «Чего?» Лейтенант лихорадочно соображал, что же сказать дальше. «Всем приказано явиться на мостик, а потом за инструкциями в оперативную секцию». «Черт побери, Бенсон, мы только что оттуда». Один из пилотов стащил шлем, недовольно взирая на коллегу. «А на мостик, за каким чертом?» «Мне почем знать?» Лейтенант чувствовал, время уходит. Адмирал требует. Что-то связанное с уходом на запасные аэродромы. Мы обсудили уже все с командиром. Летчиков не прильчало тащиться в полетных костюмах по узким трапам. Однако у них не было повода не верить сослуживцу. Прихватив остатки снаряжения, они быстро пошли на выход. Бенсон, едва дождавшись, когда они удалятся... Нервничая, слишком резко дернул, загромыхав железом, шкафчик с резервным полетным снаряжением. Напяливая на себя буквально на ходу все, что необходимо, он уже бежал вниз в ангар. В гараже после темного коридора было заметно светлее. Деловая суета техников напоминала муравьиную и почти штатную. Но опытный взгляд лейтенанта сразу обратил внимание на какое-то отчаяние в лицах обслуги некоторый беспорядок и даже валявшуюся в стороне ракету со сломанным стабилизатором. При иных обстоятельствах такая потенциальная угроза была бы срочно локализована. Но сейчас, видимо, времени было в обрез, а все и так вкалывали как черти. К стоящему на площадке подъемника самолету уже подцепили ракеты, пустую тележку катили назад. Бенсон удовлетворенно оценил толстые округлости подвесных баков и, засучив ногами по лесенке, взобрался в кабину. Контрадмирал Вильям Джеймс, словно машущий палочкой дирижер свихнувшегося оркестра, с продуваемого ветром ходового мостика управлял планомерно прогрессирующей катастрофой. Состояние, в котором он находился, можно было обозначить двумя словами. Ничего терять. Он давно уже просчитал шансы и вероятности авианосца уцелеть и выйти из боя. Только пока помалкивал. Не стоит сеять панику среди команды. Оперативный офицер постоянно докладывал пеленг и дистанцию до линкора. Она неумолимо сокращалась. Только что офицер-связист огорошил новостью, что Сент-Альбанс подает сигнал бедствия. «Вот там! Он должен быть сейчас где-то там!» – бормотал адмирал, пытаясь сквозь задуваемый с кормы дым и дождевые выбросы разглядеть вражеский корабль. Он стоял как влитой, широко расставив ноги, умудряясь при неслабой качке держать двумя руками бинокль. «Лейтенант, пусть постоянно ставит дымовую завесу. Надо выпустить на волю наших последних птичек. Передайте приказ в пост управления авиацией». «Сэр, получено сообщение от командования. Нам приказано прекратить глушить радиодиапазон частот немецкого корабля. Вас требует на связь штаб». «Давай». Джеймс опустил бинокль, схватил трубку. Выслушав, он буркнул «слушаюсь» и почти годливо положил ее на место. «Выполняйте приказ. Эти деятели в Лондоне надеются решить вопрос мирно». Как будто в бронированной тевтонской железяке сидят потерянные овечки. У нас один самолет в воздухе. Передайте на командно-диспетчерский пост, чтобы повременили с атакой. Пока эти умники пытаются достучаться до Боши по радио. Выдайте пилоту квадрат и последнюю пеленгацию фрегата Сент-Альбанс. Пусть снизится и посмотрит, что там. Мы можем выйти на немецкую чистоту? Интересно послушать, что они будут сливать в нацистские уши. «И кто-нибудь, свяжитесь с главным инженером или кто там разбирается с рулевым управлением. Удалось что-нибудь сделать?» Буквально через минуту офицер связи доложил, что канал налажен, но разобрать что-либо невозможно. Видимо, они для достоверности вышли на немцев, используя их шифровальную систему. «Шустрые ребята. Один бы черт мы ничего не поняли. Немецкий язык кто-нибудь знает?» «Я последний раз практиковался пять лет назад, уже все позабыл». «Сэр», — встрял командир корабля. «Штурман владеет языком, еще два офицера из дивизиона связи». «Да? Похвально!» — кривое зло усмехнулся Джеймс, снова берясь за бинокль. «Сэр, сообщение с диспетчерского поста. Самолет с бортовым номером 015 не отвечает на запросы». «Ну вот». «Я и не надеялся, что мрачные тевтонцы поверят той ерунде, что будут им пытаться донести с материка. А теперь, когда наш парень свалит на них пару тонн взрывчатки, они и подавно...» «Вот он!» Контр-адмирал весь подался вперед. Возможно, он бы не увидел серое пятно линкора, если бы тот не произвел залп. Вспышка пробила нулевую видимость, выдала черты корабля, и серая хмарь снова скрыла из с глаз». «Сейчас жахнет», — завороженно произнес командир корабля, тоже увидевший вспышку и понимавший, что предпринять что-либо за 30, максимум 40 секунд полета снарядов почти нереально. Однако отдал команду на уклонение. «Правее пять градусов», — подсказал кто-то из наблюдавших в бинокль офицеров. «Он не по нам ударил». «Норфолк», — догадался командир. «Да...» Сдавленно произнес контр-адмирал. Добил. Пожар пожирал тонущий фрегат. Вокруг горящего корабля в водяной взвеси образовался красный ореол, высвечивая, подкрашивая низкое небо и темные волны. Сквозь дым угадывались углы надстроек и антенны. Коль скоро пламя погасло, можно было судить, что Норфолк ушел на дно.